Несколько секунд он изучающе смотрел на неё. Затем погладил её руку и встал. Ну что ж, тогда всё в порядке. Я сейчас вернусь. Он появился в комнате минут через 10, одетый более буднично: в джинсы, спортивную рубашку и пиджак. Но и в этом наряде выглядел таким же неотразимым. Ты не хочешь поставить свою машину ко мне? Там она будет в большей безопасности, чем на улице. Да, вероятно, так будет лучше. Тогда пошли. Они быстро доехали до дома Логана. Здесь он провёл её к небольшому ангару. От него через пастбище тянулась узкая чёрного цвета посадочная полоса. Что будет, если корова окажется на полосе, когда ты соберёшься садиться? спросила Дени, выходя из машины. А ты видишь здесь хоть одну корову? Я, наверное, задаю глупые вопросы, предположила Дени. Логан махнул рукой в сторону забора. Видишь? Этот забор как раз и существует для того, чтобы не произошла такая катастрофа. Они улыбаясь смотрели друг на друга, но это продолжалось лишь до того момента, когда оба вспомнили о событиях сегодняшнего утра. Денин подождала в ангаре, пока Логан проверил самолёт. Он сообщил о маршруте своего полёта в ближайший аэропорт и пригласил Дени в кабину. Сразу после взлёта она спросила: "Когда ты научился летать?" На втором курсе колледжа во всяком случае тогда начал летать. Как-то вечером я отправился в полёт с другом. Мы выпили с ним изрядное количество пива, но он уговорил меня молодого и глупого лететь. Мне понравилось, и я подумал, что если Он может управлять самолётом в полупьяном состоянии, то я могу это сделать будучи совершенно трезвым. Уроки были дорогие, поэтому я стал помогать инструктору, выполняя за него рутинную работу в аэропорту в счёт платы за уроки. Ты всегда отличался трудолюбием. Я помню, как ты работал даже после футбола. Он засмеялся. трудно сосчитать, сколько галонов газа перекачал я на заправочной станции Грейди. Но зато старина Грейди продавал мне со скидкой газ и бензин. Так что я мог возить тебя во время уикенда. Логан улыбнулся, но затем снова стал серьёзным. Мне хотелось покупать тебе подарки, дарить какие-то вещи, угощать Я завидовал парням, которые возили своих избранниц в самые лучшие места. Хотя их было и не так уж много в Хардуике. А я мог позволить себе угостить тебя лишь гамбургером. Логан. Неожиданно для неё самой, её рука легла ему на плечо. Денис с удивлением уставилась на собственную руку. Подняв голову, она встретилась с его взглядом. Ты что-то хотела сказать? Какие-то необычные тёплые нотки в его голосе вынудили её ответить. Я хотела сказать, что для меня не играло роли, куда мы отправимся во время свидания. Мне было приятно быть с тобой. Логан поймал её руку и поднёс к своим губам. Нежно, поцеловав тыльную сторону ладони, он сказал. «Ты сможешь простить меня за то, что произошло этим утром, Дэнни? Я не в силах объяснить свой поступок или искать ему оправдание. Мне лишь хочется, чтобы ты знала, как я сожалею. Я бы отдал десять лет жизни, лишь бы не было этих десяти минут». Он посмотрел ей в глаза. «Да». Я хотел тебя. Я был в отчаянии, когда ты вчера уехала.